относительно метода воспитания младшего поколения. Очевидно, что Стесси со своей стороны предпочла бы иметь полный контроль над своими детьми. Но, понимая невозможность этого, научилась находить компромисс с секс-супругом. «Существуют вещи, которые я бы тут же изменила, быть на то моя власть», — призналась мне она. Но все же лучше быть частью команды, чем просто наблюдательницей со стороны. Решение команды основывалось на незыблемом фундаментальном принципе. Дети вправе высказать свои пожелания. Но последнее слово остается за родителями. Иногда для принятия решения требовалось общее собрание всех членов команды. Тесс и стесси образовали в семье своеобразный блок. Они неизменно выступали единым фронтом при обсуждении вопросов, связанных с воспитанием детей. Этот союз неоднократно помогал им противостоять влиянию мужчин. Мы с ней, как две сестры, как-то гордо заметила Стэсси. Если не родные, то, во всяком случае, по несчастью. Как мы видим, и в этом случае самые разные люди сумели объединиться ради интересов детей. Таким образом, ограниченное партнерство Стэсси и Билла обусловило благополучный развод. Мы добрые друзья, Ева и Пауль. Ева и Пауль, с другой стороны, являются прекрасной иллюстрацией того, как бывшие супруги могут изменить свои отношения, превратившись из ярых врагов в сотрудничающих коллег. Они оба были весьма преуспевающими профессионалами, сумевшими добиться завидного положения в обществе. Могли многое себе позволить и, не стесняясь, пользовались своими возможностями. Ева и по сей день является одной из самых заметных фигур в мире моды. Пауль — автор многих известных романов, отмеченных несколькими престижными премиями. Они прожили вместе около двух лет, после десяти лет внебрачных отношений, пока Ева не узнала из газет, что Пауль завел роман с элизабет Редактором одного из модных журналов, их единственному сыну Адаму, к этому времени было два года. Ева была вне себя от ярости. Она немедленно покинула своего мужа, взяв сына с собой. Хотя они почти сразу стали ярыми врагами, оба по-своему любили своего сына. Это обоюдное чувство и привело их в мой офис. В начале пять лет тому назад они даже не желали разговаривать друг с другом, и мне приходилось встречаться с каждым из них по отдельности. Но с самого начала они одинаково были настроены против сражения по вопросу опеки над ребенком и изматывающего бракоразводного процесса. Как же им удалось преодолеть гнев и ненависть в отношении друг друга и в конце концов стать друзьями? Должна сразу оговориться, что это произошло далеко не сразу. Каждому из них приходилось напряженно работать. Пауль был готов пойти на любое соглашение относительно содержания ребенка и раздела имущества, и лишь в одном вопросе, касающемся будущей опеки над сыном, не желал идти ни на какие уступки. Он настаивал, чтобы половину времени сын проводил с ним. Их ограниченное партнерство по существу началось с того, что Ева вынуждена была пойти на соглашение в этом вопросе, учитывая близкие отношения между отцом и сыном. Она отказалась от своего первоначального намерения стать единственной опекуншей Адама и приняла условия, выдвинутые бывшим мужем. Таким образом, дело, грозившее превратиться в один из наиболее скандальных процессов последних лет, неожиданно завершилось полным удовлетворением обеих сторон.